Глава 10. Лягушка. Спустя почти 4 месяца я начала привыкать к Академии и ведьмам. Во всяком случае, меня окончательно перестали задирать, потому что Равена и Катра имели определенный авторитет в обществе. С Катрой отношения у нас оставались напряженными, но я поняла, что она говорит так не потому, что хочет обидеть, а потому что привыкла так вести диалог. Ну, или подобие диалога. С ней все еще сложно разговаривать. Однако с Равеной ничуть не легче. Она постоянно где-то пропадает, а потом возвращается в ужасающем состоянии. Почему-то взрослые ведьмы делают вид, что ничего не замечают. Это наталкивало меня на мысль, что в этом замешана сны. Равена молчит. Катра бесится. Я удерживаю их от драк. Такие будни не похожи на жизнь в особняке, но пришлось смириться. Меня радовала возможность заниматься с мамой и уходить домой хотя бы на выходные. Предстоящее ждала с особым нетерпением, ведь за неделю до солнцестояния состоится день рождения дедушки. Всю голову сломала в попытках придумать достойный подарок. У дедушки было уже все, что только можно придумать, начиная от тапочек и заканчивая произведениями искусства. Мне же хотелось выделиться. Впрочем, одна идея у меня была. Однако уверенности в воплощении ее не испытывала. Моя магия все еще оставалась слабой, а чтобы заставить чуремуху цвести снежной зимой, понадобится куда больше сил, чем сейчас имею. Поэтому подналегла на тренировки. Земля слушалась меня плохо. Мы с этой стихией никак не могли подружиться. Я положила руку на гримуар и сосредоточенно посмотрела на горшок, стоящий посередине моего стола. «Вот так зрелище! Дэя и тренируется!» — резко сказал насмешливый голос у меня за спиной. Сдрогнула и резко повернулась в сторону довольной катры. «Ты почему не на занятии?» — удивленно спросила я. Лины занята, а без нее мне строго запретили использовать магию». Раздраженно ответила Катра. Ты чем занимаешься? Она упала на стул рядом со мной. Я поморщилась. Мне не хотелось рассказывать команде о моих жалких магических попытках. Катра продолжала на меня испытующе смотреть. Пытаюсь заставить цветок вырасти и распуститься, неохотно ответила я. А, без успехов, как погляжу! безразлично ответила она. Я захлопнула и убрала гримуар. Все равно теперь она не даст мне тренироваться. «Может, тебе стоит посмотреть на стихию с другой стороны?» Задумчиво произнесла Катра. «Я слышала, что воздушные видят слои воздуха. У земли тоже есть слои, вернее, структуры. Если поймешь, как работать с разными структурами, то и земля не будет так упрямиться». «С чего это ты решила дать мне совет?» Пораженно посмотрела на Катру продублировавшую слова мамы. «Мне все равно заняться нечем». Катра пожала плечами и перевела взгляд на пустую кровать Равены. Хоть она и уверяла всех в том, что ей все равно, где пребывает вечерами ее главная соперница, но вела себя Катра противоположно словам. «Может, стоит проследить за ней?» Внесла я предложение. «Если бы это было возможно, то я бы давно это сделала» но она слишком хорошо следы заметает». Без раздумий ответила Катра, а потом встрепенулась от своих же слов. «И вообще, мне не интересно. Я рассмеялась. Катра обиженно прищурилась. Дразнить ее иногда довольно весело. «Так, с чего ты решила тренироваться?» Перевела она тему. «Ну...» Задумалась на пару секунд. Уже несколько дней размышляла о том, как мне пригласить этих двоих на праздник, но они постоянно где-то пропадали. Я открыла ящик стола и вытащила оттуда три изящных конверта с золотой окантовкой. На выходных мой дедушка будет справлять день рождения, и я хотела тебя пригласить, а сейчас готовлю ему подарок. Протянула Катре один из конвертов. Она взяла его и начала осматривать со всех сторон. «Зачем он празднует день рождения?» Удивленно спросила она, заставив меня опешить. «Люди просто радуются этому дню. Мне тоже мой день рождения нравится. Когда ты родилась?» Пораженно отозвалась я. «Какие они странные!» «Не помню уже. То ли осенью, то ли зимой. Никогда его не праздновала». Безразлично ответила Катра. «У вас вообще праздников нет?» Никак не могла в это поверить. «Есть, конечно. Например, день освобождения, солнцестояния и урожая. Еще мы с бабушкой проводим Дни памяти дважды в год», — произнесла Катра. «Что за Дни памяти?» — заинтересованно уточнила я. «День смерти моей матери и сестры, а также день смерти Арахны», — ответила она. «Какой же это праздник? Мне хотелось возразить ей». Но печальное ее лицо меня остановило. Извини, тихо произнесла я. Дверь в комнату открылась и зашла Равена. На занятиях ее сегодня не было. Она начала быстро снимать с себя грязную одежду. Я уловила запах крови. К нему тоже уже начала привыкать. Катра угрожающе прищурилась. Поняла, что она готовится к новому раунду вытягивания информации и решила вмешаться. «Равена, ты свободна на выходных?» С энтузиазмом спросила я. «Нет». Сухо ответила она. Мне стало неловко. Катра выхватила другой конверт у меня из рук. «На вот. Дэя хочет, чтобы мы пришли. Я давно уже не была в людской деревне. Тебе тоже полезно будет». Катра впихнула Равене в руки конверт. Она взяла его, развернула и прочитала приглашение. «Вы не в курсе?» Нахмурившись, спросила Равена. «В курсе чего?» Катра снова начала закипать. Вчера был бой у границы с кирасирами. Сней запретила кому-либо покидать виджестику в ближайшее время. Ответила Равена. «Нет!» Отчаянно произнесла я и схватилась руками за голову. «Спокойно!» Равена могла не так расслышать. Катра выскочила в коридор, а когда вернулась, вид у нее был виноватым. Сразу все поняла. «Нет, я не могу пропустить такой день!» У меня начали слезы подступать. «Не смей ныть!» — рявкнула Катра, а потом задумчиво посмотрела на Равену. «Ты же можешь вывести нас за пределы территории? Тогда сможем переместиться!» «Ты предлагаешь мне пойти против сны? Идея Равене не понравилась. Уставилась на нее с надеждой. Равена отвернулась. «Пожалуйста, хоть на полчасика, но мне обязательно туда нужно», попросила ее я. «Если на полчаса?» Тихо произнесла она, а я тут же повисла у нее на шее. «Спасибо». Равена быстро отстранилась. «Пойдем на рассвете и ненадолго». Если Сней узнает, будет очень плохо». Равена серьезно на нас посмотрела. «Ну не убьет же она нас за шалость!» Фыркнула в ответ Катра. «Все может быть», — ответила Равена, взяла полотенце и ушла в ванную. С благодарностью посмотрела ей вслед. «Теперь точно надо как-то освоиться с землей, ведь колдовать придется быстро».